Голова седьмая Астрид пристально смотрела на дверь кладовой. Заперта. Папа запер дверь, чтобы она больше туда не лазила. Как коварно, подло и глупо с ее стороны, словно она способна повторно совершить ту же ошибку. Надо верить в дочь. Астрид пнула дверь, поскреблась коготками, принесла стул и заглянула в замочную скважину. Внутри осталась куча сокровищ, и наверняка не все они ядовитые. А еще там осталась ее принцесса-волшебница, и даже, возможно, их там уже две, потому что кто знает, как размножаются принцессы-волшебницы. Астрид пока что не знала, но не исключала никаких вариантов. «Там есть кто-нибудь, кто может открыть изнутри?» – спросила Астрид. «Златобородка! Златобородка, открой!» Чудо не случилось, не стоило и надеяться и девочка пошла искать ключ, отмычку или субтерму. Тем временем ее отец работал над монографией. Да, на природе оказалось намного продуктивнее, он уже заканчивал вступление и собирался приступить к новой главе. В распахнутое окно задувал пока еще теплый осенний ветер, тот, что в народе называют дыханием вепря. С кухни доносился аромат жареной картошки с грибами. Майна с Лак вчера вместе их собирали. На подоконнике стоял аквариум с рыбкой. Тату и дело замирало у стенки, поглядывая на пока еще сухой пруд. Под потолком дремал на жерточке попугай мати. Услышав даже невысказанную просьбу, он давал справку в любой области знания, но прямо сейчас в его услугах не нуждались. Глава первая наконец, произнес Майна Дега Тимака перо в чернильницу высший демон в качестве фамиляра достоинства и недостатки. Прежде всего следует упомянуть, что тонкое тело высшего демона, не особо оно сейчас и тонкое. Твоя фигура самая прекрасная, что только сотворил кто-то там. И я здесь не такое тело имею в виду, не подглядывай. А почему мне нельзя подглядывать? Ты же не в туалете? Что ты там за крамолу пишешь? Покажи. Да не кромолы, я просто хочу сосредоточиться. Но это тоже в каком-то смысле продвинуло рабочий процесс. Волшебник сразу начал расписывать недостатки. Правда, они в основном оказались теми же самыми, что и с другими разумными, да и неразумными фамильярами. На них подробно останавливаться не стоит, потому что здесь все давно обсосано другими исследователями. Одна из самых сложных вещей с фамильярами – установить рамки. Они всегда находятся в постоянной ментальной связи, но невозможно же все время пялиться друг на друга. Каждого из зверей приходится подолгу убеждать, что не надо круглосуточно подглядывать за хозяином. Снежок по-прежнему иногда игнорирует эти запреты, хотя он самый старый фамильяр. Но есть и недостатки, которые характерны только для демонов. У них очень могучая воля, и в связи с высшим демоном иногда возникает непонимание, кто тут главный. То ли ты поделился с ним кусочком души, чтобы он сохранил с тобой постоянную связь, то ли это он милостиво допустил тебя к некоторой власти над собой. Все-таки очень-очень здорово, что они с Ладжо не только мака фамильяр, но еще и семейная пара. Дегати представил себя в таких вот фамильярных отношениях с каким-нибудь другим демоном, не настолько родным, и аж содрогнулся. Поэтому он написал, что в такую связь имеет смысл вступать только с кем-то очень близким и хорошо понимающим, что он будет вынужден провести с тобой значительный кусок своей жизни, если не всю, поскольку волшебники бывают и бессмертными, но на этом мы подробнее остановимся в главе разделения бессмертной оболочки. Не будучи связан с тобой эмоционально, подобный фамильяр вполне может взбунтоваться и попытаться тебя убить. В отличие от обычного фамильяра, он твою смерть переживет легко и абсолютно ничего не потеряет. Ну, как-то абсолютно ничего. А кто мне ножки будет перед сном мять? Не подглядывай. Как думаешь, мне посадить перед входом глициний или рододендроны? Не знаю, решай сама. С другой стороны, обычная рябина радует глаз почти весь год. Она ведь выглядит празднично и привлекает птиц. Как ты думаешь? Я пытаюсь работать. Работай, работа Я не отвлекаю. Майна Дегать уставился на лист, понимая, что безвозвратно потерял мысль. Да, это еще один недостаток. От фамилиара жену невозможно закрыться. Точнее, возможно, но будет скандал. Но это уже частный случай их пары. Так что описывать его нет смысла. Он все-таки не пособие по семейной жизни пишет. Перо слишком долго висело в воздухе, черная капля плюхнулась на бумагу, и ровные строчки скрылись под уродливой кляксой. Дегати помянул Паргорон и дунул, одалживая способности енота. Бережно чаруя, он удалил только верхний слой чернил, убрал кляксу, оставив текст. Давно он так много и долго не писал. Пожалуй, со времен магистерской диссертации. Преподавая, Майна Дегатти предпочитал экспромт и практические занятия. Охотно делился со студентами личным опытом, а с некоторыми поддерживал связь даже после их выпуска. Ему всегда казалось, что кабинетная работа не для него. Но это неожиданно оказалось интересным, и почерк у него все такой же безупречный. Запястье, правда, с отвычки побаливает. Дегати обратился мыслью к коту, и неприятные ощущения исчезли. Да, понадобится время, чтобы снова войти в колею. Очень важно понимать, что демоны не являются злыми, снова забегала перо по бумаге. Они не получают удовольствия от чужих страданий, как это часто ошибочно считается. Однако они не способны сопереживать чужим страданиям, отчего и проистекает их жестокость. В отличие от человека, демон не скован моральными нормами и способен совершать любую гнусность, если извлечет из этого выгоду и сможет остаться безнаказанным. Также они без колебаний совершают гнусности ради развлечения. Однако здесь мы возвращаемся к прежнему постулату – Демоны не получают удовольствия от чужих страданий, просто потому что они демоны. Преступные развлечения присущи им не чаще, чем людям, просто следует помнить, что демоны в среднем более могущественны и чаще могут совершать преступления безнаказанно. Да, за последние годы Майна Дегати много узнал о психологии демонов. Он постоянно общался с женой и даже слышал ее мысли «не все, конечно, иначе это было бы невыносимо для обоих». А мысли приемной дочери он не слышал, но этого не требовалось, та ничего не скрывала. В каком-то смысле от нее Дегатти узнал о психологии демонов даже больше, чем от жены. У него была бесценная возможность наблюдать, каким растет демоненок вне темного мира, вдали от привычного окружения. Более проблемным ребенком, чем среднечеловеческий, да, против природы не попрешь, кота морковью питаться не заставишь, но могло быть гораздо хуже. Дегати прочел кучу книг о демонах, которые пытались растить среди людей, так что знал, насколько все могло быть хуже. Возможно, дело в том, что другие воспитатели демонят всегда совершали одну и ту же ошибку, относились к своим воспитанникам именно как к демонам, как к злобным диким зверенышам, которых нужно укращать и усмирять, которых следует наказывать болью, а в крайнем случае допустимо и прикончить, ничего страшного. Вот книга, что подарил Вератор, там именно такие советы, все сплошь о соблюдении осторожности, да о том, чтобы всегда держать под рукой печати и сосуды-поглотители. Никто не пытался воспитывать демоненка словно обычное дитя, никто не относился к нему как к собственному ребенку, никто сам не считал себя его отцом. Во всяком случае, Дыгати не нашел подобных примеров в истории мистерии, а значит его опыт и в этом достаточно уникален. Хотя, конечно, растить маленького демоненка тяжелое испытание. Надо это упомянуть. Кстати, к фамилиару не относится, конечно, но тема монографии так уже расширилась. Другим волшебникам наверняка будет интересно, как дочь Майна-Дыгати бегала по столам, пожирала столовые приборы, больно кусала и лопала шоколад, пока тот не начинал сочиться из ноздрей. Может, и правда добавлять ей в пищу чертополох и куриный помет. Хорошо, хоть сейчас она ведет себя тихо. Нет, плохо, конечно, что Астрид заболела, но как же тихо стало в доме. Интересно, как она себя чувствует. Надо бы посмотреть. Из коридора раздался грохот. Похоже, Астрид выздоровела и опять начала что-то разносить. дыгать уже собирался пойти посмотреть, но тут дочь вбежала сама, прижимая к груди охапку сокровищ. Я ничего не трогала, просто взяла свои вещи. Торопливо предупредила она отцовский гнев. Там не было твоих вещей, сказал папа. «И моих тоже, только старый хлам, который я потом разберу и выкину. Я сама разберу», – топнула ногой маленькая девочка. «Смотри, какие туфельки!» Дегатя осмотрел стоптанную обувку, смутно что-то припоминая. «Да, точно, вот это кажется от скороходных туфель, а это от прыжковых». Это он и объяснил Астрид. «Значит, на одной ножке можно быстро бегать, а на другой высоко прыгать?» Загорелись глаза девочки. «Они вместе не работают». «Ладно, а где две другие?» «А вот не знаю», – почесал в затылке папа, – «надо поискать». Астрид бережно поставила некондиционную пару туфель в уголок, решив непременно найти недостающий А если не получится, все-таки попробовать с разными. Ну что страшного может случиться, не пополам же ее разорвет. «А это зачем?» – спросила она, взмахивая волшебной палочкой и создавая точно такую же. «Дай-ка посмотреть. А, это копирующая палочка, только старая и сломанная» поэтому копирует она только саму себя. А сколько она может себя скопировать? А копии копируют? Не знаю, давай проверим. В следующие полчаса отец с дочерью, увлеченно экспериментировали, завалив палочками весь пол и даже выстроив из них домик. Оказалось, что копии не копируют, к тому же они недолговечно, через несколько часов исчезают. Но Астрид все равно осталась в восторге. «Палочка-конструктор!» – воскликнула она. А Дагати подумал, не подточить ли артефакт с одной стороны, тогда диаметр станет одинаковым и стройматериалы для игрушечного домика будут удобнее. Можно и желобки сделать, чтобы скреплять их друг с другом, но тогда чары могут и пропасть. Астрид подвинула стул и некоторое время смотрела, как папа заполняет страницы буквами. Она решила, что в этом нет ничего сложного, попросила бумажку и записала несколько мудреных мыслей. Прочесть их, правда, могла только она сама, но от этого они стали еще мудренее. Потом ей надоело. Она пересила в кресло, немного поболтала ногами, залезла в шкаф с книгами и достала свою любимую – бестиарий. Читать его она не умела, но и не видела в этом смысла, потому что там на каждой странице были картинки. Сначала растения, потом животные, а потом разумные. «Это синий дракон, это зеленый дракон, а это черный дракон», – листала толстую книгу Астрид. «Молодец!» – похвалил папа, не оборачиваясь. «Ты что, читать научилась?» Астрид посмотрела на него, как на дурака. Здесь же картинки цветные. Научился читать и не видит больше ничего. «Хотя нет, не научилась!» – сказал папа. «А то бы ты прочла, что они называются не синим и зеленым, а лазурным и изумрудным!» «Лазурные драконы!» Проснулся попугай на жердочке. Средняя высота в холке – 40 локтей. Легко распознаются по голубому цвету чешуи и характерным самовьям усам. В отличие от большинства прочих пород драконов отличается доброжелательностью и миролюбием. Самый известный представитель вида – ульшам председатель ученого совета Мистерии с 909 по 1335 годы. Вот, радостно сказала Астрид. Чтение не нужно. Майна уставился на нее и вспомнил, как его воспитывал отец. Был бы жив дедушка Астрид, хотя он бы не признал ее своей внучкой. Но был бы он жив, она бы уже сидела в подвале и плакала, прося позволить ей выучить алфавит или покушать. Да, Гурим Дегати был суровым человеком, безжалостным к своим детям, но в этом было определенное здравое зерно. Сын-то в итоге стал профессором и даже лауреатом. Не будь этого жестокого отцовского пригляда, раздолбай и Лодер Майна закончил бы свои дни в Канаве, избитый, ограбленный и... Лакджа, что, это твои мысли? Это никак не может быть моими мыслями. Дыгать вздохнул. ладжа в саду тоже вздохнула. Она подумала, что сечь дочь, конечно, не вариант. Да и за что? Все дети любят играть, веселиться и дурачиться, а вот учиться только некоторые. Причем другие дети их обычно за это еще и дразнит. Нет. Нужен другой подход. Например, таки притащить с земли компьютер, включить Астрид аниме с субтитрами, а когда-то будет плакать, что ничего не понимает, сокрушенно говорить «А, ну да, конечно, ты же неграмотный, не повезло тебе». Или читать интересную книгу, те же старые сказки, которые Астрид обожает, а перед самой концовкой сослаться на дела и так и не дочитать. Потом повторить с другой сказкой, с третьей. Можно перейти к многотонному рыцарю Парифату, в котором каждая глава заканчивается Клиффенгером, а попугая подговорить не давать ей никакой информации о финалах. А у лоточников и в ресторанах не зачитывать ей, что есть в меню, просто давать ей и говорить «Ну что, Астрид, что будешь кушать?» и пусть смотрит в непонятные закорючки, благо в мистерии пока не догадались добавлять в меню картинки с блюдами. Демоны – коварные существа. Тебе не нравится план? Нет, я восхищен. Так и сделаем. А Астрид, даже не подозревая, что сейчас решается ее судьба, забрала копирующую палочку и отправилась исследовать дом дальше. Хотя неисследованным остался только чердак. Папа назвал его словом мансарда. Но Астрид же видела, что это просто чердак. Он был вдвое меньше первого и второго этажей, находился в основном над прихожей и немного продолжался налево и направо. Поднявшись по лестнице, Астрид решила, что тут будет отличная игровая, когда она все обустроит место полно, бегай хоть целый день, потолок высоко, крыша здесь изгибается, и светло очень, с одной стороны просторная лоджия, а с другой балкон. Правда, все завалено вещами, старыми, пыльными и очень интересными вещами, словно сказочная пещера с кучей сокровищ. И еще тут были четыре двери, слева и справа. За левыми Астрид ничего интересного не нашла, просто еще две пыльных пустых комнатушки, а вот за одной из правых... Ай! Привидение! взвизгнула девочка. Ай! Демон! скрикнул призрак. Они настороженно уставились друг на друга. За правой дверью тоже была пыльная пустая комната, но все-таки не совсем пустая. Там был стол, был книжный шкаф, на полках лежали какие-то вещи, на столе чистый лист пергамента. А перед листом сидел растерянный человеческий старик с белыми бакенбардами. Астрит видела сквозь него и не могла четко различить лицо. Но он тут точно был. Привет, осторожно сказала девочка. Я Астрид. А ты кто? Воздух похолодел, стены покрылись изморозью, волосы призрака поднялись дыбом, из его уст вырвался загробный глаз. Я ай Дегати, домашний призрак этой усадьбы. Мои кости лежат под фундаментом. Я уже давно чую присутствие нечисти. «Это мы с мамой», – поковыряла полтуфелькой Астрид. «Уходите и не возвращайтесь». «Нет», – сказала Астрид. «Уходите, это дом семьи Дегатти. Демонам не рады тут». «Мы тоже Дегатти», – сказала Астрид, подходя ближе. «Я Астрид Дегати, а мама Лахджа Дагати. Призрак еще сильнее растерялся. Он поморгал, глядя на девочку, и спросил. «А папа у тебя кто?» «Майна де гатти. «А, это меняет дело. Можешь привести его сюда». «Хорошо». Убежала вниз Астрид. Увидев призрака, папа остолбенел. У него аж глаза на лоб полезли. С такой оторопью он таращился на этого прозрачного старика, а тот таращился на него, и был его взгляд полон смешанных чувств. «Мир тебе, дедушка», – наконец сказал папа. «Мир тебе, внучек». А я не знал, что ты здесь. Ты прятался, что ли? Да. Почувствовал, что в дом проникло ужасное потустороннее зло. И скрылся в шасе, опасаясь за свой бессмертный дух. Вот-вот оно приближается. Да, по лестнице поднялась мама. Астрид бросилась к ней и радостно сообщила. Мам, тот призрак деда! Я не твой дед. Отказался от родства Айзадегати. майну вздохнул. Как-то не очень началось знакомство, но он даже не подозревал, что дед все еще тут. Заглядывал в эту комнатку при мансарде, но там ничего не было. Видно, старик уходил в астрал, прятался в своем саркофаге, а потом решил все-таки разобраться, кто заявился в его усадьбу и потихоньку вернулся. — Это твоя невестка, дедушка, — объяснил Майна, — а это э, твоя внучка, некровная правда. — Понятно, — стоически кивнул дед. «Знаешь, внучек, тебе повезло, что домашним призраком стал я, а не Гурим. Он там, наверное, превратился в драуга и скребется в фундамент», – кисло спросил внук. «Не удивлюсь. Ну что, как погода в Паргароне?» Рассказывать пришлось долго и про то, как Майна с Ладжой познакомились, и про то, как начали встречаться, и про то, как он отбил ее у бывшего мужа, прихватив заодно и дочь. И это многие детали внук еще опустил. Под насмешливым взглядом Лакджи рассказал только костяк, основную суть истории, обойдя разные скользкие, неприглядные и просто слишком личные моменты. Ни словом, конечно, не упомянул и о некоторых своих знакомствах, которые дед бы точно не одобрил. «Значит, из семьи девку увел», – прокомментировал дедушка. «Скандал! За это я ему очень благодарна», – потупила взгляд Лакджа. «Да это конечно», – вздохнул призрак. А нам что теперь делать? Соседи, небось, уже кости молят. Старый инкодати там жив еще. Ха, небось, жив. Руны видел по дороге, пожал плечами майна. Может, и жив. Хотя это сколько же ему лет уже? Лет триста? Четыреста с хвостиком. Он уже при мне древний был. Вот есть ли в жизни справедливость? Старый добрый Ибернетти давно в шас ушел. Это дядя Лакан, — припомнил Майна, — у него еще безразмерная корзина для грибов была. Вон, он, помер давно, хотя и не старый был совсем. Вдова потом поместье продала, а Инкадати до сих пор небо коптит старый драук. Он на нежить больше меня похож. — А когда ты его видел? — удивился Майна. — Да он сюда ходит, дички собирать, раз в луну стабильно заглядывает. И с ведрами раков я его видел. Где он их нашел? Ходит тут, как хозяин. А я что? Я из дома выйти не могу. Грозил ему с окна, а он делает вид, что не видит. Смородину демонстративно обрывает старый теребун. Все он видит. Новости внуку не понравились. Старика инкодать он помнил с детства. Это был весьма неприятный человек. Незворядный волшебник. Профессор Скребонизи и лауреат Бриара Третьей степени, но сварливый, мелочный, подловатый, жадный и на редкость сутяжный дедок. Он ближний сосед семьи Дегати, их поместье соприкасаются, и Майна хорошо помнил, как они с отцом постоянно бранились из-за того, где чье дерево. Отцу-то было наплевать, при всех недостатках Гурима Дегати его уж точно нельзя было назвать скрягой, но беспардонный Инкадати его страшно злил. Отцовские шершни постоянно летали дозором, чтобы соседушка не смел даже шагу сделать на чужую территорию. Инкадати тогда еще страшно возмущался, мол, чего ты, Гурим, такой молодой, а такой склочный? А зачем бы это мне ходить по чужому поместью? А если дети ко мне приедут, ты их тоже покусаешь? Дети к нему не приедут. Какие накер дети? Все дети старика Инкодати сошли в могилу еще до рождения Майна. У него в лучшем случае из правнуков кто-то остался. «Я думал, его поместье давно уже наследникам отошло», — сказал Дагати. «Я его лет, да лет семьдесят не видел, с твоих похорон». «Ну, если только не помер на днях, то живет себе старый храк», — хмыкнул дед. «Тоже сейчас, небось, как я, затаился, поглядывает, кто там в усадьбу заехал. Небось, помнишь, как он шпионил-то за соседями». Внук сделал кислое лицо. Аллахджа подумала, что надо бы и правда познакомиться с соседями. Тут, конечно, от усадьбы до усадьбы по километру топать, и все эти волшебники старинных фамилий явно предпочитают без нужды друг другу не докучать, но все-таки ради приличий-то. Но вот такой сосед ее не очень порадовал. Может, конечно, эти дегати сгущают краски, и у них на него просто зуб. Ладно, рано или поздно они познакомятся. Хотя дедушка Айза и огорчился, что внук связался с демонами, но дом пустовал со дня гибели его сына и невестки, и старик обрадовался, что в фамильную усадьбу вернулся внук живой Дегати, причем с женой и дочерью, пусть и хвостатыми. Уж лучше так, чем если все Дегати разбегутся, растворятся и позабудут о корнях. А что ребенок демонических кровей, так это и свои плюсы есть. Волшебный дар у девочки точно будет, а там, глядишь, и новые детеныши пойдут уже кровного родства. Дух пригляделся к животу невестки, с сомнением погладил подбородок, но спрашивать не стал. Если угадал, то скоро станет ясно. А если нет, то и нет. Да вы не переживайте, я тоже благородных крови, утешила его ладжа. Моя мама Мазакрес, матерь демонов. А я внучка Мазакрес, не пожалела отстать Астрид. Я принцесса, я буду принцессой волшебницы. Хм, дед. «А ты не знаешь, что здесь случилось?» – осторожно спросил Майна. «Я, признаться, не знал, что ты здесь ходишь как призрак». «Не знаю», – виновато ответил старик Айза. «Я стал домашним призраком уже после того, что случилось. Дом был заброшен, кто-то должен был вернуться, чтобы присмотреть. От живых ты не дождешься». Майна крякнул и отвел взгляд, но, немного подумав, спросил. «А отца ты разве не встречал там?» «Ты же знаешь своего отца». «А мать?» «И свою мать ты знаешь. Майна, если тебе так хочется узнать, ты же наверняка ходил на факультативы. Призови отца, да спроси сам. Здесь его дом, тут все пройдет легко». «Я боюсь, что он меня просто проклянет», – честно признался внук. «Да, есть такая вероятность», – согласился дедушка. «Ну, а ты ж что, маленькая правнучка моя, выходит?» Астрид задумалась, а потом милостевно согласилась считать этого духа своим прадедушкой. «А теперь ты уйдешь, раз в дом вернулись живые?» спросил Майна. «Не задержишься?» «Демоны живые с натяжкой, а не мертвы духовной смертью». «Очень поэтично», – хмыкнула Ладжа. «Я буду часть времени проводить в шасе с моей лурией, а часть здесь, на чердаке», – пообещал дедушка. Чую этому дому еще пригодится, дух-хранитель. Мои кости в самом центре фундамента, почти в самом центре. Еще ближе к средоточию силы только старуха Гердиола, но она не захотела возвращаться. К тому же я тут новую книгу начал, вот. Внук посмотрел на чистый лист, он еще не слышал о книгах, написанных призраками, но все когда-то бывает впервые, а дедушка Айза при жизни был профессором поэтаруса Института волшебников-литераторов так что ему и карты в руки. Ладжа переглянулась с мужем. Дед привидение – это, конечно, экзотично, но он не самый необычный обитатель усадьбы. Астрид вон уже забралась на стол, щебечет вовсю, набивается к продедушке в соавторы. «Девочка, я замыслил глобальный труд по истории магии и мистерии», – сопротивлялся тот. «Планировал еще при жизни, но так и не приступил. Чем ты сможешь мне помочь?» «Всем!» – воскликнула Астрид. Астрид, но ведь для этого нужно уметь читать и писать, жалостливо сказала мама. Астрид медленно обернулась. В ее глазах отразилось неверие. А что она не умеет? удивился дедушка. Ей четыре года. Правда, выглядит скорее на шесть и разговаривает так толково. Я думал, ей шесть, семь, а и четыре даже читать не умеет. «Девочка, слей со стола. Столы только для грамотных». Астрид послушно слезла, потому что правила есть правило, и ничего тут не поделаешь, даже если обидно, но губы у нее задрожали. «Хочешь, я научу тебя читать?» – предложил прадедушка. «Ладно, я подумаю». – отвернулась Астрид.